глава 28 я повернулся к старпом его глаза удивленно расширились а взгляд приклеился к дулу моего рельсатрона запустите двигатели быстро произнес я я не буду этого делать ответил старпом иначе мы погибнем алексей ты с ума сошел воскликнул кирилл мы все умрем если это сделаем ты же видел этих тварей они уже собрали материал теперь им нужно чтобы реактор заработал на полную мощность дав энергию для роста этот мост поглотить корабль и сам станет летающим кораблем с реактором в животе. Он убьет Валентину. Я не могу этого допустить. А насчет корабля и моста мы что-нибудь придумаем. Алексей внемли голосу разума. Она умрет при любом раскладе. Если мы дадим им совершить то, что они задумали, то мост пожрет нас. Кратче его произнес Кшиштоф. Опустили, Сатрон. Сейчас это не лучший выход. Да, Алексей, ты ведь уже чувствуешь, какие последствия будут. Открой ты стрельбу, убеждал Кирилл. Я жал челюсти. Он прав. «Да и какой мне смысл открывать огонь? Ведь если перебью всех пришельцев, кто сможет запустить двигатели?» «Пойдем. Нам нельзя терять время. Если хочешь спасти Валентину, у нас есть только один выход. Бегом добраться до отсека управления кораблем и одолеть Амара. Вы идете?» — обратился к пришельцам Кшиштов. «Конечно. Нам нет никакого резона оставаться здесь. К тому же нам также нужно на транспортнике добраться до одного места», — сказал Старпом. «До какого?» — спросил Кшиштов. «До реактора. Давайте поторопимся». Вы помчались в обратную сторону. Я быстро настроил небольшой счетчик, вычти минуту, которую мы потратили на разговор. Монстров с этого места мы выгнали, так что опасаться особо некого, но все равно я поглядывал по сторонам, да на датчики. Сейчас у нас приличный шанс. Кшиштоф с лучеметом и жар помогут тебе открыть спецназ. Я же проникну и одолею Амара, — заверил меня Кирилл. — Жаар, а зачем твои сородичи поедут к реактору? — услышал я вопрос Кшиштофа. Они собираются устроить его перегрузку, а затем снять гравитационные удержатели и вызвать критический уровень синтеза водорода, что должно создать взрыв мощностью в 10 мегатонн. На практике случайно такое сделать нельзя, но в теории при определенных условиях можно добиться того, что реактор превратится в термоядерную бомбу. «Что?» – удивленно воскликнули я и астрофизик. «Все так», – вмешался разговор с Тарпом. «Вы же видели этих тварей? Они заразили весь корабль, они везде». В тоннелях, присосавшись к кабелем они пожирают мелких животных. В крупных энергетических узлах они протягивают своих щупальца и хватают диких. Я уверен, что на корабле не осталось ни одного целого племени диких, и диких продолжают пожирать. Материалы навалом, не говоря о том, что есть целый корабль. Это существо уже получило нужное количество материала, и получив достаточной энергии, многократно увеличится в размерах до такого уровня, что станет способно пожирать обшивку и перерабатывать все, до чего коснется. Полностью поглотит реактор, и мы получим точно такого же монстра уже в этой системе, как и у нас на родине. Оно не спеша пожрет спутники или отправится сразу на ближайшую заселенную вами планету. Более того, с увеличением размера оно умнеет, эволюционирует. Этот мозг сможет изменять себя внутренне, и он научится в конце концов ходить в гиперпростанство. Создавший такое существу из искусственных клеток машин был воистину гением. Такое чувство, что ты им восхищаешься, заметил Кирилл. Я понимаю все ужасные последствия того, что несет это существо нашей галактики, и все же, согласись, не восхищаться таким изобретением и гением, его создавшим, невозможно. Кирилл лишь покачал головой. Он явно не восторгался создателем монстра и самим монстром, но, положа руку на сердце, честно могу сказать, что Старпом прав. Ведь этот монстр, по сути, идеальный организм, способный самовоспроизводиться, эволюционировать без смены поколений и невероятными темпами. Мы добежали до выхода. Я на миг глянул на таймер еще минута. Сердце колотится в волнении, а душу сжимает страх. Этот мерзавец скружил голову Вали, а теперь использует ее как заложницу. Сколько раз он угал ей, говоря, что любит ее. Я четко представил, как мощным ударом ломаю челюсть этому ублюдку. Гнев горячей волной поднялся вверх, кажется, еще чуть-чуть, и он начнет извергаться из меня, как лава из жерла вулкана. Мы промчались мимо баррикад вперед по проходу, повернули налево в коридор, где в прошлый раз остановились и с запускал дрон. Прошла еще минута, осталось одиннадцать. Я чувствую, как время словно утекает сквозь пальцы. Нужно спешить, но и так бегу на пределе. Не беспокойся, Алексей, у нас все получится, мы обязательно ее спасем, внезапно произнес Кирилл. Когда мы вышли, я старательно гнал мысли, что она сейчас в плену, что ей может грозить опасность. Я верил, что этот Амар действительно любит ее, а не просто использует. Я думал, что он не посмеет причинить ей вред. Может, ты и не знаешь, но я был женат на Валентине. Мы прожили в браке много лет. Сионик не изменился в лице, но я чувствовал, что он все же удивлен. Когда мы расстались, для меня мир стал серым и пустым. Я ходил на работу, но не было уже того азарта, жажды познаний, жажды открытий. Я словно перестал существовать, стал биороботом. Я горько усмехнулся. Мы выбежали на платформу с транспортником. Осталось 11 минут. Стремительно рассевшись по местам, все замерли. Я начал отсчитывать секунды. Наконец, спустя десять долгих секунд, транспортник дрогнул и начал движение. Эта серая и унылая жизнь была сплошной пыткой. Я и прилетел на эту исследовательскую станцию, потому что узнал, что меня рекомендовала Валентина. Я опустил глаза, тяжело выдохнул и добавил. «Мы можем быть великими учеными, иметь великие амбиции и мечты, но все же не можем перестать быть людьми. Я все еще люблю ее и не могу представить жизнь без неё. Какие, к черту, великие открытия? Зачем невеликие изобретения, если ее не будет рядом? Мимо принеслась еще одна станция. Осталось 9 минут. Недавно из одного конца в другой мы доехали за пять минут. Если эта поездка займет столько же времени, по приезде у нас останется 6 минут, чтобы добраться до отсека управления. Старпом, у меня к тебе просьба, внезапно произнес Кирилл. Жар-Б-100 вопросительно взглянул на Псионика. Нам не хватает бойцов. Мог бы ты выделить трех или четырех своих подчиненных? — Нет, — ответил Старпом. — Нам предстоит сражение с монстром, и каждый боец на счету. — Тогда давай поменяемся. шиштов отправится с вами, а ты мне предоставишь взамен четверых бойцов. Ты ведь не против? — спросил он, уже обратившись к астрофизику. — Если считаешь, что так у вас больше шансов на спасение Валентины, то не против. Это заставило Старпома задумчиво глянуть на подчиненных. Наверняка они мысленно обговаривают услышанное. «Вам не нужно будет побеждать спецназ. Нужно лишь сымитировать атаку, чтобы они поверили, что на них напали дикие», — произнес Кирилл, — «а потом связать боем». «Я буду выделяться», — сказал я. «Я же сказал сначала сымитировать, а потом связать боем. Ты появишься на втором этапе. Вам не обязательно их убивать, только отвлеките внимание». «А как ты проберешься к Амару?» — спросил я. «Как щупальца?» — схватил Валентину. «Тоннели с положенными кабелями?» — посклюкнул Кшиштов. «Верно». люк отсеки управления выбит как и выбит люк по пути к нему ты же помнишь что нападение на нас когда мы спасли вас и шли на выход спросил кирилл и точно когда они спасли нас от нападения диких и вели обратно на базу в какой то момент одной из щупац выбила люк и пыталась на нас напасть есть люки и поближе к отсеку управления произннес торпом так ты согласен спросил кирилл ящер тяжело выдохнул и слегка двинул головой вперед соглашаясь отлично значит там есть люк поближе да «Там есть одна комнатка. Не нужно объяснений. Просто сними шлем и мысленно представь это место». Старпом оглянулся на Жаара. Тот молча посмотрел в ответ. Мысленно они обменялись какими-то фразами, после чего Б-100 выдохнул, снял шлем и закрыл глаза. Кирилл осторожно положил ладонь ему на голову и тоже закрыл глаза. Несколько мгновений они простояли неподвижно. Я увидел, как лицо псионика раскраснелось, а на лбу заблестел пот, словно он пробежал в стометровку. Через миг псионик оступил на шаг, пошатнулся и бухнулся в кресло. Поймал мой озадаченный взгляд, он слабо улыбнулся. «Такие трюки даются мне нелегко, но через минуту все будет в порядке». Я глянул на таймер. «Восемь минут». Сжал кулаки, пытаясь держать дрожь и волнение. «Станции пролетают мимо с такой скоростью, что даже не успеваешь понять, что это такое». Промелькнул размазанный участок света и вновь чернота тоннеля. Наконец я почувствовал, как транспортник стал замедляться, послышался слабый писк тормозов, а через несколько секунд мы прибыли на станцию. Я выскочил вперед всех, таймер показывал шесть минут. Мы помчались по знакомым коридорам. Похоже, б сто прав. Я чувствую какой-то холод в этом месте, здесь вообще не осталось никаких биологических существ, даже насекомых, — произнес Кирилл. — Только на границе своего восприятия я ощущаю легкое тепло. Спецназ Валентин Эомар тихо выдохнул, — произнес Кшиштоф. «Скоро нужный нам перекресток. После того, как вы снимете все блокирующие функции, что будете делать дальше?» – спросил Кирилл. «Отправимся в ангар. Жар сообщил, что там полно гравелетов. Используем их. Кстати, поторопитесь. Как только блокираторы будут сняты и начнется необратимая реакция наращивания мощности, у нас будет не больше 15 минут, чтобы убраться как можно дальше. Гравелеты перемещаются со скоростью до 1000 км в час. Полетим на максимальной тяге. «Учитывая, что корабль находится в глубокой расщелине, в тот момент, когда произойдет взрыв, мы успеем улететь на достаточное расстояние, чтобы нам ничто не могло повредить». «Хорошо. Мы будем в ангаре раньше», — произнес Кирилл. Я глянул на время, осталось пять минут. Скрипнул зубами, но вот впереди появился знакомый перекресток. «Удачи. Осводите Валентину и в ангар», — попрощался с нами Кшиштоф. Я, Кирилл, жар и еще четверо инопланетян побежали дальше». Коридор изогнулся вправо, затем впереди появилась знакомая лестница вверх. Несмотря на столь интенсивный бег, никто не устал. Движения у всех быстры и уверены. Четыре минуты. Мы выбежали в знакомый коридор, который оканчивался массивной дверью, ведущей в зал перед отсеком управления кораблем. «Начинайте, я пошел», — произнес Кирилл, прыгнув в небольшое помещение справа. «А он сможет найти правильный ход, там ведь тоннели», — поинтересовался жар, проводив взглядом Кирилла. «Несомненно». Псионики интуитивно выбирают верное направление. Кинь такого сложный лабиринт, и он выйдет из него, ни разу не ошибившись, в направлении. Уверенно произнес я. Еще месяц назад я бы высмеял того, кто мне такое рассказал бы, но после всего произошедшего я уверен в способностях псионика. Дверь в конце коридора имела большой вырез по центру. Он такого размера, чтобы спецназовец прошел не пригибаясь. Края выреза оплавились, сдулись и почернели, стали похожими на застывшие куски лавы. жар ребята, будьте осторожны, я вступлю в бой сразу, как только вам удастся вытянуть их в этот коридор. жар и еще трое инопланетян побежали к вырезу. Я глянул на рядом со мной ящера, от Жаара его отличали чуть более темные чешуйки. — Почему вы так легко согласились помочь нам? — спросил я. — Потому что вы помогли нам, потому что сейчас ваш друг помогает нам, потому что без вас мы не сможем попасть на вашу планету и умрем на этом спутнике газового гиганта. Даже если ваши товарищи прилетят, далеко не факт, что они заметят нас, поверхность этого спутника, огромна. Заметить на ней группу инопланетян — все равно, что пытаться увидеть микроб без микроскопа. Причин на самом деле еще масса. Мне их стоит перечислять? Нет. Но спасибо, что решили помочь. В этот миг жар и трое инопланетян подошли к выходу. На таймере осталось три с половиной минуты. Они сделали несколько залпов, отпрыгнули назад. Раздался свист. Металлический стук от попадания металлических шариков в дверь, пол и стены. Жаар и его товарищи со всех ног помчались к нам. Мы же выставили дуэлла, направив в проход. Я почувствовал появление в дыре спецназовца раньше, чем он там обнаружился. По какому-то внутреннему наитию я нажал на спусковую скобу, как раз тот миг, когда спецназовец выдвинул проход. Он тут же отпрянул, я услышал легкий крик. Даже с его сверххиловедческой реакцией увернуться от такого выстрела невозможно. Когда Жаар и три его соотечественника вернулись к нам, мы разделились на две группы и залегли за обоими углами, выцеливая ружьями, вырез у двери. В этот миг спецназ бросил в нас небольшую гранату. Мы отпрыгнули, укрывшись за углами, раздался хлопок, и коридор заполнил серебристый дым. «Аэрозольная завес воскликнул я. «Стреляйте! Не дайте им под ее покровом прорваться к нам!» Завеса сделана из особых частиц разного металла. Она не только задымляет все так, что невозможно что-либо разглядеть по ту сторону дыма, но и блокирует все возможные датчики, от тепловых до рентгеновских. Ни одним современным прибором невозможно заглянуть за эту завесу. Следуя моей команде, пришельцы открыли беспорядочный огонь, царясь туда, где могли находиться спецназовцы, и я увидел, как внутри облака происходят вспышки света. Похоже, она настолько плотная, что пучки частиц взаимодействуют с ним. Я услышал резкий свист. Один из пришельцев скликнул, разбитая энергетическая винтовка упала на пол, а сама ящер, заливая голубой кровью пол, отполз за угол, сжимая руку. В том месте, где должно быть запястье, торчали лишь обломки костей. Я чертыхнулся, сорвал с пояса гранату, кинул задымление. Раздался хлопок. Я уже собирался сделать пару выстрелов из рельсотрона, но в этот миг мне привиделось, как нам в коридор вылетает пара оглушающих и ослепляющих гранат. «Все назад!» «Отвернитесь!» взрывал я, сам отворачиваясь, и в этот миг вылетели гранаты. Они тут же взорвались, выпустив поток яркого света и пронзительный звук. Спецназ взрывался, воспользуясь своим излюбленным приемом. Активировав гранаты, они задержали их на несколько мгновений только после этого бросили, поэтому гранаты, коснувшись пола, тут же взорвались. Если бы не мое предчувствие, я превратился бы в слепого и глухого калеку, но отвернувшись от взрыва, я получил лишь частичное повреждение глаз. Это повело к легкому удвоению, будто у меня резко ухудшилось зрение. Таймер показал две минуты. Я ярко развернулся. В ушах все еще стоял шум, и даже глушители шума на боевом скафандре не выдержали взрыва сразу двух гранат. Из облака дыма вдруг выпрыгнули сразу два спецназовца. В этот миг мое сердце словно замедлило бег, а мир вокруг затормозился. Противники движутся так, словно вместо воздуха им приходится противостоять сопротивлению вязкой смолы. Наши взгляды встретились. Дуло рельсатрона начало медленный путь в мою сторону, но я уже знал, куда он выстрелит, как полетят метрические шарики и как отрикошетят. Мое состояние было похоже на то, что я пережил в зале с двигателями. Но удивляться нет времени. Я стал смещаться с линии огня, поднимая дуло рельсотрона в ответ. Первая пуля вылетела из оружия противника, медленно рассекая воздух, оставляя за собой волны, как несущаяся по океану моторной лодка. Пролетело чуть-чуть, чиркнул по шлему, затем еще одна, но опять мимо. Моя пуля вылетела в ответ. Времени поднимать ружье не было, так что я усилил по ногам. Металлический шарик попал противнику под коленную чашечку, где из-за того, что спецназовец слегка согнул ногу, образовался небольшой зазор между наколенником и щитком на голени. Металлический шарик с хрустом разорвал механические мышцы и врезался в ногу. Спецназовец охнул. Его ногу практически перерубило. Кровь брызнула на пол. Спецназовец потерял равновесие, стал падать назад, голова его запрокинулась, открыв небольшой зазор на шее, между воротником и нижней частью шлема. Второй шарик ударил противника в шею, пройдя под углом. Он умер мгновенно. Я же в этот миг распрямился, повернулся ко второму противнику, что также медленно двигается, расстреливая ближайшего инопланетянина. Я нажал спусковую скобу, шлем противника выдержал четыре попадания, а затем треснул. В этот момент в коридор влетел третий боец. Он увидел меня, стал направлять рельсотрон, но в этот миг наши глаза встретились. Я почувствовал, как наши тела словно стали едиными. Я слышал его сердцебиение и ощущал, как свое. Я чувствовал, как он дышит, и казалось, это мои легкие, наполняются воздухом. Я почувствовал его руки, как свои. И потому, когда он начал направлять ствол, я попытался остановить его руку, как если бы она была моей. И он остановил движение, замерев, словно его парализовало. Только зрачки сузились в страхе. В этот миг луч из энергетического оружия ударил его в висок. Я оглянулся и увидел Жаара. Он щурился, но взгляд осмысленный и острый, чего нельзя сказать о других пришельцах. Двое валялись ослепшие и оглохшие. У третьего отсутствовало запястье, а четвертый вообще лишился жизни после двух ранений в голову. Наши взгляды встретились. Я мотнул головой в сторону дыма. Жар двинул головой вперед в жесте согласия. Мы тут же направили винтовки в проход. Стреляя, скомандовал я, когда почувствовал, что спецназовцы должны вот-вот появиться. Они вылетели из облака, уверенные, что их товарищи разобрались с противниками или, как минимум, добивают их. Стоило им появиться, как в грудь одного ударил пучок частиц, и бронепластина мгновенно расплавилась. Оплавленный металл прожег скафандр и шипением потек по груди. Жутко закричав, спецназовец потерял равновесие, и следующий выстрел уже пришелся в шлем, решив бойца жизни. Второй же капитан спецназа Луи Бастиен получил очередь металлических шариков прямо в визор. Он умер, так и не успел ничего понять. Внезапно охватившее меня странное чувство прошло. Я тяжело дыша отступил. Сердце бешено колотится в груди, руки слегка дрожат. Рядом валяются инопланетяне. Стонут, зажал уши и зажмурил глаза, будто это им может помочь. Я глянул на таймер. Одна минута. Закусив губу, я сжал рельсатрон. Жар. Пригляди за ранеными. Я пошел. Хорошо. Удачи, Алексей. Я промчался по коридору. Два спецназовца на станции, один раненый в лечебном блоке там же, на станции. Двоих в наземной лаборатории оглушил Кирилл. Теперь еще сам Кирилл, четверо бойцов тут. И капитан тоже. Всего 10 бойцов плюс капитан. Значит, врагов там остаться не должно. Я влетел в зал перед отсеком управления кораблем. Здесь лежит на специальной гравитационной платформе лазерный резак. В двери... Ведущий в отсек управления кораблем имеется широкий вырез. 30 секунд. Я метнулся внутрь, пролетел по ступенькам, оказался в длинном коридоре, полном скафандров, в которых заключены скелеты инопланетян. Добежал до двери. Она медленно поднялась вверх. 10 секунд. Я влетел в отсек управления на так называемый «Капитанский мостик». В центре его застыл Амар, справа от него на стуле Валентина, а перед Амаром лежит Кирилл. Шлем Кирилла не разбит. и вообще не видно каких-либо внешних повреждений. Скафандр абсолютно цел. Только вот сквозь визор я увидел застывший взгляд псионика. От глаз по лицу стекали кровавые слезы, кровавые дорожки прошли от ушей вниз по шее. Ноль секунд. Добро пожаловать, Алексей.